Философ в бане. Здревнего греческого. Полны меняли в каное упругую гладить ладонью, полно почреслам моим вдоль поясницы скользить. Ты позавиди, скомета, ремённо обутого тавра, в сладкой работе твоей быстро он сменит тебя. Опытен таврыселён, ему нипочём притирание на спину вскочит как раз в выю прётся пятой. Ты же, меж тем, щекоти мне слегка безволосое темя, взрытый наукою лоб розами тихо укрась.